Глава 13 Эпизод 1 В пятом часу вечера, в среду, Фёдор Муравьёв приехал в Степногорск. Поток пассажиров с чемоданами и мешками в шубах, пальто, в дохах, в полушубках, в шляпах, косынках, шапках вынес его с перона через маленькие проходные ворота в тёмный двор вокзала. И этот же суетливый, многоголосый поток пронёс его в улицу за вокзал, где пыхтели автомашины, ждущие пассажиров в Еленск. И громко выкрикивали тележечники, предлагая свои услуги. «Эгей, кому в Еленск? Подвезу, не встряхну, глазом не моргнёте, дома будете!» орал бабьим голосом необыкновенно высокий детина, останавливая прохожих. За воротами вокзала шумная толпа прохожих потекла ручьями во все стороны. Фёдор шёл быстрым, неверным шагом по Черногорскому шоссе, мимо продымлённого деревянного клуба железнодорожников, к улице Пушкина, к дому, где он жил со своим приятелем, полковником Зарубиным. Дул холодный ветер. Как и большинство сибирских городов, Степногорск — город ветреный. Летом здесь свирепствуют чёрные бураны, мчащие тучи песка и пыли по пространствам безлесья. Тончайшая пыль пробивает одежду путника и всасывается во все поры тела. Песок хрустит на зубах, Песок в волосах, песок в одежде, На окнах, на шторах, везде. Так же бурно, как черные бураны, Проходят здесь дожди. Только что жжет солнце, И вдруг, будто по мановению Волшебные руки выплывают Откуда-то густые тучи, И палила, палила, палила. Льет час-два, Льет до тех пор, покуда не забурлят Во всех улицах и переулках Мутно-грязные потоки. Осень бывает солнечная, но такая же ветренная, как и все времена года. солнце здесь много, особенно летом. Оно жжет пуще, чем в Крыму. Зима в Степногорске холодная, малоснежная, вьюжная. И даже сейчас веет ледяным холодом с гор. В этом городе Федор много дней провел в госпитале. Он хорошо помнит, как в прошлом году, сентябрьской ночью, санитарный поезд подошел к Степногорску. Федор лежал в третьем купе. Голова у него была в бинтах, рука и нога в гипсе. В позвоночнике держались адские боли. Он лежал на спине, слушал, о чем говорили в купе. Кто-то ругал скверную станцию, кто-то говорил, что их заслали к черту на кулички и что здесь скорее умрешь, чем выздоровеешь. Федор слушал, хмурился и вдруг взволнованно заговорил. «Вздор! Кто говорит, что здесь чертовы кулички? Вздор!» Я бывал тут, город тихий, хлебный. Лесу нет, будет. Дайте только время, дайте только срок. Будет вам и птичка, будет и свисток. Старожилы тут гостеприимные, оселена вечно. Перелетных птиц мало. Как бы мне взглянуть в окно? Вам нельзя волноваться, напомнила сестра. Фёдор все-таки подтянулся на одной руке к окну и, опершись на локоть, жадно смотрел в сизое предрассветное утро. Пригородному поезду шли и шли люди. Эти люди были почему-то близкими для Фёдора, будто он много лет жил с ними под одной крышей. После госпиталя Фёдор получил назначение в дивизионную газету. В марте дивизию сняли из резерва и направили на фронт. Фёдор по состоянию здоровья был оставлен при облвоенкомате. Да, он этот город знает. Каждый камень, улица, дом, переулок — всё ему здесь знакомо. Тут он печатал свои стихи, статьи, выступал во Дворце культуры, бывал во многих колхозах. И все-таки, как ни был знаком ему этот город, как он не сжился с ним, теперь, в этот приезд, он чувствовал себя здесь одиноко. Точно там, на Енисеи, осталось тепло его сердца. И чем ближе Федор подходил к дому на Пушкинской улице, тем чаще останавливался. Он все еще видел гневное лицо Юлии и не мог забыть тревожного выражения ее глаз, когда она, уходя из гостиницы, сказала ему «Я хочу только друга, такого, который бы понимал меня. Да-да, просто друга и только». И, понизив голос, запинаясь, торопливо договорила «И тогда, на Невском, тогда я, я хотела спасти вас, как офицера флота». На письменном столе лежала рукопись легенды «Хиус». которую он только что прочитал юлии и она она ушла ушла гордая и чужая зачем ей здоровый и сильный связывать свою жизнь с человеком изувеченным и больным спрашивал себя тогда федор нервно вышагивая из угла в угол между мягкими креслами и диваном не я не моя душа не нужны ей именно не нужны доживу как-нибудь и без чадаеевой извил он над собой а сердце ныло, нестерпимо больно было чувствовать свое одиночество, но больнее всего было осознавать, что он, когда-то здоровый и сильный человек, превратился в развалину. И кто? Кто тому виной? Война. И если бы мог еще воевать и мстить за себя, за жену, за дочурку Наташу, он был бы счастлив. В ответе Юлии он видел приговор себе, но из чувства протеста он работал. работал запоем, стараясь забыть и Юлию и все, что связано с воспоминанием о ней. Он знал, что ему нельзя перенапрягаться, но он не мог и не умел жить спокойной жизнью. Середины он не знал. Иногда ночами просыпался от боли в голове и страшных кошмаров и чувствовал, что начинает терять связь с действительностью. То ему казалось, что его вызывают в штаб дивизии, и он поспешно вставал, натягивал шинель и шел... Потом возвращался и, сжимая руками голову, внушал себе, что это он в последний раз так нелепо вылетел из седла. Может быть, здесь, в Степногорске, будет легче? «Что-то меня знобит», — подумал Фёдор, перекидывая из руки в руку чемодан. Перешёл на другую сторону улицы, постоял, подумал и круто повернул в обратную сторону. Он прошёл свой дом».